Глава 12. За ежедневными заботами, планированием, совещаниями и тренировками время бежало практически незаметно. Приходилось крутиться, как белки в колесе, выстраивая четкий распорядок дня, чтобы все успевать. Признаться, такой ритм жизни мне очень нравился. Я мог воочию наблюдать, как под воздействием моей воли меняется окружающий мир. Как жизнь простых людей становится лучше. Росфорд и входящие в союз баронства богаче и краше. Само движение вверх и постоянное совершенствование вызывали во мне чувство небывалого душевного подъема. Оттого и усталость от работы не ощущалось, ведь она была в радость, а не в тягость. Да и к тому же при проверке той или иной сферы деятельности мне часто удавалось немного схитрить, обходясь изучением общих сведений и редкими действительно серьезными проверками которые держали всех подчиненных в постоянном напряжении, напоминая о необходимости добросовестно выполнять должностные обязанности. Результаты подобных инспекций не переставали радовать. В основном они завершались без серьезных замечаний. Все-таки к этому времени армия чиновников приноровилась к новому руководству и стилю работы. Они видели четкую цель и знали, как ее достигнуть. Новая система работы в очередной раз показала свою жизнеспособность. Чему я уделял действительно много внимания, так это промышленному производству алкоголя, все же это предполагало в будущем получение существенной прибыли. Не меньше нескольких часов отводил подготовки и проведение усиленных тренировок с воинами и магами, как с новобранцами, проходящими курс молодого бойца, так и с действующими стражниками и дружинниками. Особое внимание в последнее время пришлось уделять ведомству Денниса, поскольку стало известно, что некоторые патрульные решили брать мзду, закрывая глаза на различные правонарушения горожан и гостей Росфорта, Однако после того, как около десятка бойцов со своими порой весьма многочисленными родственниками лишились комфортных домов и имущества, проблемы исчезли. Бойцы осознали, что из-за нескольких жалких монет могут потерять все. Кроме меня, инспекции всех сфер жизнедеятельности Альянса занимались Шейла и Никол, которым помогали бургомистр со своим заместителем. Наверное, из-за этого ко мне вообще перестали обращаться по каким-то вопросам. Все проблемы решались через помощников, и это меня, в принципе, вполне устраивало. Пусть господа занимаются текучкой и прочими нудными делами, позволяя мне сосредоточиться на действительно интересных вещах. К примеру, не так давно я объехал захваченные замки, чтобы лично изучить, как идут работы, и увиденное мне понравилось. Помимо завершения в двух баронствах реконструкции замков и других строительных работ, значительно увеличилась численность местных жителей в деревнях и возрождающихся городках. Земли моего союза и раньше были желанным местом для проживания людей с тяжелой судьбой а теперь их количество, кажется, увеличилось еще больше. Увеличение численности рабочих рук, зачастую вполне квалифицированных, вместо достоинства постепенно превращалось в недостаток. После окончания работ на новых территориях этих специалистов необходимо будет трудоустроить. Я не мог понять, куда деть целую армию строителей. Их же у меня не одна тысяча и не две. С таким количеством строителей проблем не возникло бы. Но рабочих уже, наверное, около восьми тысяч. К моему счастью, выяснилось, что этой проблемой озадачились и чиновники. Несколько месяцев назад, еще перед захватом очередных баронств, я про это упоминал, и оказалось не зря. С того времени бургомистры и старосты деревень стали вести учет, что, кому, где и в какой срок необходимо возвести. Ведь небольшие городки в захваченных владениях уже разрослись, их нужно было отстраивать. Во многих деревнях жители в складчину решили замостить главную улицу и площадь камнем и увеличить склады для хранения продукции. Кто-то захотел построить рядом с селом небольшой трактир или мельницу, кто-то накопил средства на постройку большого каменного дома с пристройками и прочими благами цивилизации. Работы для строителей, как оказалось, действительно хватало, и я был рад, что они не останутся без куска хлеба. Появлялась надежда, что такой подход позволит занять бригады месяцы на четыре, а то и на полгода. Все же теперь в основном они работали сами, без поддержки магов земли, а потом мы перекинем их на новые завоеванные территории. Мысли о новых завоеваниях у меня были. Пока большая часть строителей тонким слоем размазалась по всей территории Альянса, а меньшая их часть вместе с магами Земли сосредоточилась на строительстве крупного алкогольного производства. Огромные подземные и наземные склады, несколько производственных помещений с восьмиметровыми потолками, внушительное административное здание, научный центр, столовая, дежурная часть и высокий забор, конечно же. Работы хватало. «Признаюсь, мне пришлось потратить очень много времени на планирование непрерывного промышленного производства пива, вина и самогона. Циклы работ различных линий, механизмы и регламент были разработаны совместно со Стефаном, анджеем и Жаком, которые согласились на 5% от дохода предприятия и со всей страстью включились в работу. Сам я в это время вместе с друидами и магами земли занялся насаждением и выращиванием виноградников». Благо, рядом расположилась горная гряда, и маги сумели перераспределить земляной покров так, чтобы создать что-то вроде гигантской лестницы, на ступенях которой можно было растить виноград. Помимо всего прочего, приходилось помогать занятому новым делом Жаку и лично контролировать строительство огромных самогонных аппаратов, а также давать заказы большому количеству ремесленников на изготовление различных приспособлений для винокурни и пивоварни. Тары для всех трех линий требовалось ну очень много. Тех же деревянных бочек различного размера и огромных глиняных бутылей. Деньги таяли, как снег на солнце. И если изначально на данный проект я планировал потратить около 3000 золотых, то выложил уже 4 и это мне еще повезло. В собственности имелись нужная территория, опытные рабочие, друиды и обученные маги земли, что подсобили при строительстве помещений и разведении виноградников. Мои размышления о недавних событиях прервал уверенный стук в дверь. Разрешив войти, я увидел старшего дежурной смены с каким-то письмом в руках. «От кого гонец?» – спросил я. «Войд прислал». С поклоном ответил он. Приняв конверт, я быстро прочитал послание и, взявшись за пищей принадлежности, тут же написал ответ. «Итак, к моим друзьям из Экрорка прибыл крупный отряд опытных воинов, занимающийся сбором налогов. Через несколько дней они должны будут прибыть ко мне и тоже потребовать плату. Что же, необходимо подготовить господам теплую встречу» подумал я и, встав со своего места, позвал караулищего за дверью вестового. «Денниса, Тихона, Никола и Шейлу, ко мне!» Отряд налоговиков прибыл через две недели. Встречать его я решил на главной площади Росфорта. Как и в предыдущий раз при проезде через территорию Альянса крупных сил потенциального противника, все подразделения стражи и дружины были переведены в полную боевую готовность. На всякий, так сказать, случай. Мне не хотелось бы, чтобы в какой-то момент воины, призванные законно собирать налоги с населенных пунктов страны, обратили оружие против не так давно созданного альянса. Тревоги добавляло и то, что все бойцы вероятного противника владели трансом, а сопровождающие маги закончили боевой факультет. «Господин Демур!» — сделав крайне удивленный вид, произнес я, когда столичный чиновник подъехал ко мне на своем скакуне. «Какая неожиданная встреча! Что привело вас в нашу глухомань? Неужели вы один из членов комиссии, назначенный Советом магов? Признаюсь, не ожидал увидеть вас здесь, да еще и так скоро». Конечно же, я немного лукавил. О том, что к отряду налоговиков внезапно добавился один из столичных чиновников, мне доложили через несколько часов после события. Да и то задержка обуславливалась лишь скоростью движения лошади гонца. А вот причина, по которой представитель партии Остроухих, а также, кстати, и один из моих неофициальных кураторов, решил лично прибыть в Росфорд, была мне неизвестна. И это интриговало. «Не скромничайте, Нелла Миллиан», — ответил чиновник. «О вашей осведомленности во многих вопросах в столице ходят настоящие легенды». Я снова сделал удивленное лицо. Вряд ли он каким-то образом узнал про Кристин, или ее агенты все же допустили ошибку и где-то засветились. На противостояние с Дегралем было брошено много сил. Не удивлюсь, если все, причастные к этому делу, уже догадались о наличии третьей стороны, желающей утопить одного из заместителей мэра. Но неужели кто-то из них может всерьез подозревать меня? Выскочку, которую бароном стал не так-то давно. Это даже не смешно. Так уж и легенды. Да еще и про меня. Не про Альянс, не про туннель, а про информированность. Ну это вы мне, конечно, льстите, и очень сильно». «Через ваши земли проходит столько караванов, и вы хотите сказать, что не владеете информацией о ситуации в Селирии очи?» – уточнил Демур с усмешкой. «Пытается поправить оговорку? Или он это изначально имел в виду?» – задумался я и парировал. «Сплетни караванщиков и торгового людо не могут сделать мою информированность легендарной. Если уж эта публика о чем-то знает, то такая информация уже ни для кого не секрет, а просто новость, к тому же устаревшая на несколько недель. Ваша правда» все же согласился он. Но другие бароны могут лишь позавидовать. «Пусть проложат новый торговый маршрут, построят в удобном месте вместительный трактиры и получают сведения из первых рук», — ответил я. «Рецепт очень прост». «О!» — воскликнул Делуриэл. «Ваши трактиры! Они просто восхищают! Первый раз вижу такой подход к деталям и столь впечатляющий сервис на дороге. Не ожидал подобного». М «Да». «Обычно в такие места и заходить страшно, боишься, что потолки могут наголову обвалиться». «Благодарю», — ответил я. «Мне хотелось сделать путешествие по этому пути более комфортным». «У вас получилось», — кивнул мне чиновник и нарочито повел головой из стороны в сторону. «Как и все остальное, давно не видел столь чистых и ухоженных городов. Очень похоже на центральные районы столицы. И площадь большая, и здания красивые, да и дорога к замку смотрится вполне гармонично». «Не знал, что вы увлекаетесь архитектурой и дизайном», — вежливо произнес я. «Так, слегка», — ответил Демур, махнул рукой и, повернув ко мне голову, добавил. «Все время уходит на решение государственных вопросов». «Ну-ну», — пронеслось в голове. «А еще немало тратится на распил средств в партии остроухих, выделенных на различные проекты, в том числе и на захваты новых баронств. Надеюсь, он не забыл, как с Дегралем поделил ту сумму, что предназначалось мне. Лично я нет». Если будет слишком наглеть или неправильно себя вести, я ему об этом обязательно напомню. В это время к нам подъехали несколько всадников, и Демур поспешил их представить. Из троих мужчин двое были столичными щитоводами, чиновниками, непосредственно отвечающими за начисление определенного количества налогов на территорию того или иного баронства. А вот последний, судя по тому, как предостерегающе зашевелилась внутри тревога, являлся очень сильным воином транса. «Об этом я мог судить по внушительному телосложению. Он был выше меня на две головы и шире в полтора раза, а также по другим косвенным признакам. По крепкому пластинчатому доспеху, огромному мечу на поясе, здоровенным мозолистым рукам со сбитыми костяшками пальцев и по большому количеству защитных амулетов на груди. Опасный противник», – пронеслось в голове, даже несмотря на то, что не является магом. «Интересно, моя тревога вызвана его способностями?» или тем, что он задумал что-то плохое. Нужно отдать распоряжение проследить за ним. Не нравится мне этот Фридрих де Грихт. Приятно познакомиться. Окидывая меня внимательным и цепким взглядом, произнес последний из прибывших громким басом. Говорят, вы лично перебили лучших бойцов отряда волков, который входил и сам Левенел. Моя слава преувеличена. Ответил я, ясно ощущая его желание сразиться и выяснить, кто же из нас лучше. Но этого предателя я действительно убил. «Это говорит мне о многом», — признался мужчина. «Как вы смотрите на учебный спарринг?» «Не хватало еще светить свои умения перед потенциальным убийцей. Лучше постараюсь скормить Дезу», — подумал я и, глядя ему в глаза, произнес. «Вынужден отказать. Несмотря на то, что у меня уже давно не было достойных соперников, я решил отойти от тренировок и сражений. Я владетель, и теперь мое оружие не меч, а лист бумаги с указаниями. За меня будут сражаться воины и маги, а не я сам». Теперь только так. Я постарался придать лицу как можно более высокомерный вид, и, судя по реакции присутствующих, мне это удалось. Вон как поморщились. Фридрих, как мне показалось, не слишком поверил в эту игру, но все равно несколько расслабился. «Барон, где я могу разместить своих людей?» «В городе полно заведений, а перед туннелем располагается внушительных размеров трактир», ответил я. «Выбирайте на свой вкус». «Нам нужно разместить воинов в одном месте», произнес старший из щитоводов. «У нас на руках большая сумма налогов, их нужно защищать». «А зачем вы возите их с собой?» – удивился я. «Не проще ли заехать в банк и перекинуть деньги в столицу?» «Очень смешно», – произнес второй чиновник. «Где в вашей дыре найти нормальный банк? Может, вас устроит заведение «Прилка», что недавно открылось в Росфорте?» Глядя на гостей, спросил я и не забыл самодовольно добавить. «Я же говорил, что теперь моя сила в указах. Как видите, я не шутил». Повернув голову в сторону Дегрихта, я словно бы ненароком подметил. «Творить и изменять жизнь людей своими решениями намного увлекательнее, чем тратить жизнь на совершенствование в бою, поверьте мне». Попробовав раз, очень сложно устоять. Фридрих хотел было что-то ответить, но, заметив согласный кивок Демура, почему-то промолчал. «Почему нам не сказали, что в Росфорте есть банк?» Возмущенно посмотрел один щитовод на другого. «Я же просил выяснить эти вопросы перед нашим отъездом!» потому как раньше его здесь не было». Решил я влезть в разговор. «Его открыли где-то с месяц назад. Думаю, в это время вы уже покинули столицу». «Я в растерянности, Нелла Миллиан», произнес Делуриэлл, покачав головой. «Не представляю, как вам удалось их уговорить». «Ответить я не успел, так как слово взял старший из С вашего позволения мы бы хотели сразу посетить банк, а потом заняться вашим...» На этих словах он немного поморщился. «Альянсом. Как вам будет угодно» ответил я и выделил мужчинам сопровождающего из администрации города. «Он приведет вас к моему управляющему, с которым вы решите все вопросы». «Отлично», – закивал головой один из чиновников и перевел взгляд на Дегрихта. Тот понятливо кивнул, отъехал к своим воинам и отдал указания, после чего большая часть отряда разбрелась по городу, вторая отправилась к банку, а третья, в которую входило пять воинов, присоединилась к главе отряда. «Мои телохранители». Ответил де Грихт на недоуменный взгляд Делуриала и обратился ко мне. "Барон, я могу воспользоваться вашим гостеприимством?" "Интересный вопрос", подумал я. Если разрешу, возможно, впущу потенциального противника внутрь замка. Это, конечно, не Бог весть какая беда. Во время объявленной полной боевой готовности на стенах несут дежурство усиленные в несколько раз наряды опытных и сильных бойцов. Так что, как минимум, время они выиграют. А вот если не пущу, то что? Да ничего. «Этот Фридрих мне никто, и звать его никак. Обидится? Да пожалуйста! Мне от этого ни холодно, ни жарко. Да и вообще, я же не обязан приглашать их в свой дом. Ведь так?» «Без проблем, Фридрих», — ответил я и мысленно усмехнулся. «И моих воинов тоже устроят?» — прищурившись, уточнил Дегрихт. «Их присутствие обязательно по протоколу». «Непременно», — кивнул я, чувствуя нарастающую тревогу, и махнул рукой одному из посыльных. «Молодой человек проведет вас до вашего временного жилища». Полюбовавшись вытянутым лицом Фридриха и его пятерки, я в очередной раз мысленно улыбнулся. Такого он явно не ожидал и планировал поселиться в замке. Это потому, что главу крупных отрядов всегда принимают по высшему разряду? Все его боятся и не смеют отказать? Или как? «Это оскорбление», — нахмурился Фридрих. «Вы забыли о законе гостеприимства? Или, может, не доверяете мне?» «К сожалению, все гостевые комнаты уже заняты», — ответил я поэтому я удал указание предоставить вам вполне комфортабельное жилье». После того, как побелевший от ярости дегрихт со своими телохранителями убыл, де Луриел предупреждающе заметил. «Зря вы так. Фридрих крайне мстительный человек и вполне умелый воинтранса, один из сильнейших. Мне не понравилось, что он попытался проникнуть в мой замок, да еще и со своими воинами», — ответил я и перевел взгляд на чиновника. «Так что привело вас ко мне?» «Воля членов партии» ответил чиновник, а затем в очередной раз, осмотревшись, добавил. «Ну и просто любопытство. Я так много слышал про ваше владение, что, как только представилась возможность, предложил свою кандидатуру на должность посредника». «Да неужели?» – скептически подумал я. «А мне кажется, они намеренно отправили сюда одного из вербовавших меня полукровок. Видимо, посчитали, что других я просто пошлю подальше, а с Дэмуром хоть немного поболтаю». «В таком случае прошу в замок», – предложил я. «Пообедаем, и вы мне все обстоятельно расскажете». «А разве у вас есть свободные гостевые покои?» С усмешкой уточнил мужчина. «Вам я как раз последние забронировал». Только и оставалось мне ответить. Дальше мы молча направили коней к замку, и где-то на середине пути Демур неожиданно произнес. «Хотел, чтобы вы знали. Я не имею никакого отношения к попытке Деграля убить вас». «Да неужели?» Приподняв бровь, уточнил я и постарался всем видом выразить недоверие. «Так и есть», — с достоинством ответил Делуриел. «Не мой профиль. Я тогда оказался в карете только потому, что мы с вами знакомы. Раньше меня не привлекали агитировать перспективных полукровок». «Это ни о чем не говорит», — покачал я головой и остановил коня. «Общались вы тогда со мной вместе? Я выполнил свою часть сделки с вами, и меня тут же постарались сместить. Скажете, это все Деграль, а вы не при делах? Так не бывает». «Но так и есть», — ответил Делуриел. «А почему вы считаете, что должны подобным образом оправдываться передо мной?» Полюбопытствовал я, пытаясь задеть его. «Вы – высокопоставленный столичный чиновник и уважаемый представитель партии Остроухих, а я – всего лишь мелкий восточный барон, который даже года не управляет своим владением. Так почему?» Услышав это, Делуриел расхохотался и, обернувшись, посмотрел на открывшийся его взору пейзаж. «Хотите сказать, что это за захолустное баронство? С таким красивым и богатым городом?» с укрепленным замком, с большим количеством умелых подданных, с экипированной и подготовленной стражей, с туннелем и трактиром, в конце концов. То, что я перечислил, уже немало. А если учесть огромные склады продовольствия, зажиточных крестьян и ваши мануфактуры, про столицу Альянса и благоустроенность других подконтрольных вам баронств, я вообще молчу. Все своими глазами видел. Так что у вас вовсе не захолустное владение. А вообще, не вижу ничего хорошего в поступке Деграле и спешу его осудить. Можно сказать, что это одна из причин, по которой я вынужден был приехать сюда. Мы приблизились к тому, чтобы узнать цели его появления в Росфорте. Вот это уже интересно. Пронеслось в голове. Отметив, что я никак не отреагировал на признание, мужчина бросил на меня быстрый взгляд и уточнил. Где бы мы могли спокойно поговорить, без лишних ушей. Нам нужно многое обсудить. В замке. Просто ответил я и велел коню продолжать движение. Мы разместились в малой столовой, в той самой, с панорамными окнами. Слуги сноровисто носили еду, Дэмур да любовался открывающимися с высоты видами. В это время Шейла, которую я не собирался демонстрировать чиновнику, удобно устроилась в специальной нише, готовясь не только внимательно слушать разговор, но и в случае непредвиденных обстоятельств прийти на помощь. «Итак», — произнес я, когда слуги ушли, а мы заняли свои места за столом, — «о чем вы хотели поговорить?» но отпил маленький глоток вина Де Мур и продолжил. «Я прибыл сюда по указанию нашей партии, чтобы оценить ваши силы, разобраться в том, что такое Альянс, и, если меня все устроит, сделать вам определенного рода предложение». «И как мои силы?» — уточнил я заинтересованно. «Достойны того, чтобы услышать хоть что-то? Или вам нужно побывать в других баронствах?» а нет, мне хватило и того, что я увидел», — покачал Делуриел головой. Но прежде чем перейти к предложению, должен объяснить вам кое-что из происходящего в стране». Я кивнул, показывая, что готов слушать, и Демур продолжил. «Дело в том, что ваша гениальная по своей простоте идея с Альянсом взбудоражила, пожалуй, всех». С одной стороны, ваш союз призван оказать помощь своему члену в случае, если на него нападут. А вот с другой, вы посадили своих баронов и получили соседние владения в управление. Теперь вы их контролируете. Сначала многие в Селирии Отче хотели наказать наглеца и выскочку, поставить его на место. Для этого даже начали собирать разрозненные отряды бойцов. Однако затем внезапно для всех появился Альянс Экрорка, который большей частью состоит из представителей Империи. Понимаете, что после этого произошло? Я-то примерно представлял. Кристин снабжала меня информацией, но осведомленность показывать было нельзя, и поэтому я отрицательно покачал головой. Во-первых, про вас сразу забыли и перенесли внимание на арона Ароновенорцев которые по многочисленным слухам являются лишь первой ласточкой из имперской аристократии, желающей таким образом передать часть территории баронств в своей стране. Слухом добавляет достоверности тот факт, что подобный трюк пытались проделать и раньше, но ничего не получилось. Делуриал сделал небольшой глоток вина и, промочив горло, продолжил. «Это заставило очень многих влиятельных лиц думать о сплочении, ведь только так мы сумеем противостоять коварному внешнему врагу». «А вот здесь уже мы с Кристин постарались», – пронеслось в голове. Во-вторых, многие обратили внимание на то, что имперцы, по аналогии с вами, образовали союз, продемонстрировав, что такой ход позволит аккумулировать в одних руках ресурсы нескольких владений, что, в свою очередь, положительно скажется как на защите территорий, так и на возможностях нападения. Последнее продемонстрировал захват вами сначала трех новых владений, а затем еще одного – Это привело к тому, что сейчас многие бароны примеряют роль глав альянсов, в которых они будут руководить соседями. А вот про это я еще не слышал, хотя мы с советниками обговаривали, что подобное может произойти, но почему так скоро? И из-за чего подобное происходит не только на территории слабых восточных баронств? Хотите сказать, что в стране очень скоро начнется полномасштабная бойня, и что мой альянс спровоцировал это? Наша партия пришла к выводу, что конфликты действительно произойдут достаточно скоро. Пожал плечами Делуриал. «Где-то в течение года или двух. К сожалению, всё идёт к этому. Если всё так, как он говорит, то бойня предстоит серьёзная», подумал я. «В одних местах, к примеру, где-нибудь на Востоке, сумеют найти несколько достаточно авторитетных баронов, которым не стыдно будет вступить в Союз. А вот в других всё решится мечом». «А как дела в нашей партии?» Задал я следующий вопрос. «Ещё не переругались из-за того, кто к кому в Альянс вступает?» «Начинают понемногу собачиться», – нехотя признал чиновник. «Радует, что не только у нас такие дураки имеются. А вот истинная причина того, почему готовые к бою отряды людей не пошли в наступление на меня. Такие силы – отличный довесок к собственной дружине, которая станет весомым аргументом при формировании новых союзов. Размышляя над тем, что мне сказал чиновник, я решил кое-что уточнить». А что мешает тем же восточникам, раз они у нас действительно крепко держатся за свои места, организовать единый, скажем, Восточный Альянс, где будут все их баронства под общим управлением? Найдется ли у них достаточно авторитетная личность для того, чтобы возглавить это содружество? Если им удастся, они в одно мгновение станут единой силой, способной сокрушить все на своем пути». Делуриэл поморщился, словно съел лимон, и признался. «У восточников есть несколько таких личностей». Мы, конечно, надеемся, что у них ничего не получится и будем им активно мешать, однако продолжим готовиться к худшему. Если восточники объединятся, многие постараются присоединиться к ним добровольно. Лучше уж потерять независимость, но сохранить титул, чем просто погибнуть. Правда, это поможет не всем. Тем, в чьих руках сосредоточены различные ресурсы, не повезло. Их уберут, так как младших сыновей восточникам хватает, и им новые баронства нужнее, чем кому-то другому. Таким образом, они дойдут и до меня. Чёрт! А меня ведь точно не оставят в покое. Красивый и большой город, богатая и имеющая деньжата население, много торговцев, ремесленников и другого нужного люда мануфактуры, строящийся завод, путь в империю и еще очень много чего». «Вижу, вы осознали серьезность ситуации?» – уточнил Демур, увидев выражение моего лица. Я кивнул. Обнаружив угрозу, из-за которой через каких-то пару лет можно потерять все, партия решила предпринять ряд мер. Одна из них – создание противовеса, который не позволит восточникам захватить всю страну. Я уже начал догадываться, куда он клонит, однако молчал, продолжая слушать. Одной из подобных сил может стать Альянс Росфорта. Он выступит отличным плацдармом для захвата соседних территорий нашими баронами. Партия направит к вам свои силы и позволит в короткие сроки взять под контроль близлежащие баронства. Так у нас появится шанс». И тогда я получу в своем тылу кучу завистливых полукровок под единым руководством из столицы, которые рано или поздно постараются меня убить. Недовольно подумал я и произнес. Мне не нравится ваш план. С тем же успехом вы можете найти несколько расположенных рядом владений, которые находятся под контролем ваших полукровок, объединить их в альянс и начать захват оттуда. Зачем вам я? «Под вашим руководством уже восемь баронств. Если постараться, можно за месяц удвоить их число», как маленькому попытался объяснить мне Делуриел. «Это я понимаю», — завелся я. «Но зачем мне ваши вооруженные отряды на моей территории? И для чего мне рисковать своей независимостью? В чем выгода? Вы представитель нашей партии, а не независимый игрок», — ответил Демур. «А при нашей помощи Альянс Росфорда станет очень серьезной силой». «Он и так серьезная сила», — не согласился я. «А вы все равно не сказали, что я получу». «Почему вы против?» «Словно не слыша меня», — спросил Делуриел. «Мы предоставим баронов вашему союзу». «И кому они будут подчиняться?» «Явно не мне», — покачал я головой. «Это будет фикция. Я бы предложил вам аккумулировать свои силы на одной части страны, а я постараюсь усилиться здесь. Потом мы объединимся». «Подобный подход крайне недальновиден с вашей стороны», — отрезал Демур. «Или вы с нами, Неламелиан, или против нас?» «А вот это уже совсем не гибко», — заметил я. «Вы не воин, Делуриал. Вы маг и политик. А сейчас мне рассказываете какие-то глупости о том, что у меня только два пути. Я предпочту накопить силу и иметь аргументы при присоединении к вам на почетных условиях. Мне претит позволять кому-то лезть на свою территорию. Ведь вам палец дай и локоть потеряй». Сначала обеспечь плацдарм, затем выдели своих воинов на доброе дело, а потом вали отсюда, здесь место для более титулованных личностей. Господин Деграль продемонстрировал, как вы ведете дела. Да и к тому же, откуда я могу знать, что вы только что рассказали мне правду? Может, это все домыслы или сказка для наивного юноши, чтобы с нужной целью ввести его в заблуждение? А если и правда, то почему восточники обязательно договорятся, раз вы предвидите подобное развитие событий, то, полагая, уже задумались над тем, как им помешать? Как устроить различные разборки баронами и центрами сил? Какие провести провокации? Кого просто убить? И почему вы не рассказываете мне, как поведут себя совет магов и Академия в частности? Это немалые политические силы, которые могут многих раскатать в пыль. Им до этого момента была выгодна грызня оборонов Так почему они именно сейчас дадут навести порядок? Мы готовимся ко всем возможным вариантам развития событий. Многое даже мне известно. Твердо ответил демур и, сделав небольшой глоток вина, продолжил. «А вам бы я все-таки посоветовал принять наше предложение, ведь на кону ваша жизнь». «Это угроза?» – подался я вперед. «Нет, констатация факта», – покачал головой чиновник. «В свете недавних событий многие в партии решили наказать одного влиятельного члена, который своими интригами внезапно подставил всех нас под удар. Это если вы не понимаете, я говорю про Деграля». Все почему-то посчитали, что именно он придумал создать альянс. В пользу этого работали слухи, что он делал баронами своих ставленников и контролировал их. Информация выплыла в самый неподходящий момент, и бедолага пропал, несмотря на внушительную личную силу и должность заместителя главы города. «Вот как?» – обрадовался я. «Значит, Кристин со своим компроматом отработала как надо. Ну или же некоторые остроухи просто воспользовались благовидным предлогом, чтобы убрать своего оппонента с хлебного места». Так даже правдоподобнее. «И при здесь я?» — решил уточнить. «А при том, что его убили главным образом за ваш поступок», — ответил Делуриел. «Хотите себе такой же участи? Вот так просто пропасть?» «Это он меня напугать хочет?» — мысленно усмехнулся я. «Ну-ну, говори дальше». Заметив, что я никак не реагирую на эти слова, Демур продолжил. «Если кто-то в Совете узнает, что кризис произошел по вашей вине, то они не простят, и даже если информация об этом всплывет, вас не тронут. Вы будете им нужны, как глава Альянса». «Вот только не нужно сказок», — поморщился я. «Если понадобится, меня уберут, даже если я стану невинным ребенком. Главное, чтобы это было кому-то выгодно. А вообще...» Я задумался. «Зачем сразу отказывать и портить отношения с полукровками?» ведь можно немного подождать поднакопить силы сделать это позже так я сумею выиграть немного времени а дальше уже буду думать над своими действиями хотя о чем тут думать пусть идут лесом а я начну собирать силы и захватывать владения так безопаснее и для меня и для моих близких так что напомнила о своем присутствии делуреэл а вообще возьму паузу ответил я «Мне необходимо разобраться в ситуации, проверить вашу информацию и только получив все сведения принимать какое-либо решение». «Разумно», — ответил Демур после недолгого размышления. «Сколько времени вам нужно?» «Два месяца минимум», — потребовал я. «Это слишком много», — покачал он головой. «Только на путь в столицу я потрачу неделю», — произнес Веско. «Все равно это слишком много, меня не поймут. А вы постарайтесь объяснить», — холодно сказал ему. А то ведь я могу вспомнить, что идея Альянса на самом деле принадлежала вам, да и про то, что деньги на захват Росфорда я не получал тоже. Делуриэл бросил на меня злой взгляд. Это лишь стимул для вас защищать мои права на паузу и раздумья. А то вдруг у вас есть непримиримые враги, которые только и ждут, что вы оступитесь», — спросил я. Дальнейший прием пищи прошел в тишине, а ночью на меня напали.